колокольчики. Хотя способности моли реагировать на запахи и брать след были уже на высоте, было крайне важно продолжать наши тренировки. Нам ещё было чему учиться, например, обнаруживать тайники по тайны отверстия. Через 3-4 недели я собирался отвезти её на ферму Bramblehill, чтобы ещё раз потренировать Молли часто заранее чувствовала, что мы едем туда. И едва я успевал собрать вещи, она занимала выжидательную позицию у входной двери. Пока я обувался в прогулочные ботинки, она ставила свою лапу мне на ногу. Иногда в Брамбл-Хилле я ставил перед Молли конкретные задачи, которые были взяты из нашей предыдущей практики. Я, например, прятал кошачью шерсть на платан, чтобы Молли могла и высоко на платане обнаружить ее. Или, например, я брал её в места, где было много уличных мелких животных, на прогулку вдоль озера или канала, где много живности, чтобы, несмотря на запахи и звуки вокруг, она умела сосредоточиться на главной задаче, например, на кошачьем запахе, несмотря на запахи белок, кроликов или уток. В то время прогресс моли в течение последних месяцев был очевиден, и было важно, чтобы её успехи были закреплены и доработаны. Именно этот факт подчеркнул Марк. эксперт-кинолог, работавший с Молли до того, как она стала моей. "Ты не должен прекращать совершенствовать её умения, Колин", сказал он тогда, когда я получил от него Молли. "При каждом обаске, даже когда вам оста чёртеет все эти упражнения, вы оба должны учиться на своих ошибках". В самом деле, мы с Молли перенесли немало неприятностей. Взять хотя бы безуспешные поиски кота той весной. Молли пришлось работать под дождём. а это сделало невозможной должную работу ее обоняния. Словом, поиски не принесли результата, и мы с Молли, оба промокнув до нитки, уехали совершенно подавлены. В другой раз нам дали задание найти кота по кличке Паук, любимца одного из фермеров. Но, приехав на место, мы обнаружили, что в конюшнях полно крупного скота и что работать в таких условиях небезопасно для Молли. Так мы и ушли, не начав поиски. По правде сказать, я не был удивлён, но всё же я всё равно чувствовал себя подавленным всякий раз, когда мы не получали результата, даже если это зависело не от нас. Эти неудачи я мог компенсировать дополнительными часами тренировок с Молли. В следующий раз мы всё сделаем правильно, Молли, говорил я, когда она ожидала поездки в Shaper's Rest, где мы уже бывали. Там ей удалось найти спрятанную мной кошачью шерсть в дупле старого дуба. В один из таких дней, посвящённых тренировкам о весеннем ветреном утром, я ехал на ферму Bramblehill. Нетерпеливая Молли юрзала на своём сиденье. Пойдём же, папа, мы ведь почти приехали, казалось, торопила она меня. Мы уже почти приехали. Тут у меня зазвонил мобильный, и я свернул на стоянку, чтобы ответить. Алло? Говорит Колин Бучер. Последовала пауза, а затем приглушённый звук голосов, как будто кто-то передавал кому-то телефонную трубку. Э, доброе утро. В трубке звучал слабый старческий голос. Это вы помогаете в поиске домашних животных? А, «Э да, это я. Тот самый джентльмен с собакой, который находит кошек. Он самый. Я улыбнулся, а молля позади меня раздражённо заскулила. «Мне нужна ваша помощь. Я вас слышала. Мне дали ваш телефон в одной благотворительной организации. Все дело в Честере. Он исчез. Это мой кот». Даму звали Маргарет. Она жила неподалеку от Кента в деревне Хокенберри. И вот уже три дня она не видела своего кота. Честер ушел в восемнадцатый год. Он был старый, полосатый, а к тому же неисправимый домосед. Долгие прогулки на природе были не в его характере. "Я ужасно волнуюсь", сказала Анна. "Я просто холодею при мысли, что с ним могло что-то случиться". Она объяснила, что она и её сестра, живущая здесь же, уже слишком слабы, чтобы обыскивать сад, а многочисленные попытки соседей дозваться Честера ни к чему не привели. "Я просто не могу этого вынести", сказала она дрогнувшим голосом. Всё, чего я хочу, чтобы мой кот был найден. Я должна знать, что с ним случилось, мистер Бутчер. Вы смогли сможете мне помочь? Э, прошу вас. Зовите меня Колин. Я постарался, чтобы мой голос звучал успокаивающе. Я уверен, что мы сможем вам помочь. Попросите кого-нибудь из ваших друзей написать мне ваш адрес, и мы скоро к вам приедем. О, это было бы чудесно. Она с облегчением вздохнула. Именно это мне и нужно было услышать. Я отключил связь и повернулся лицом к своему беспокойному компаньону, который уже с разочарованием рычал. Эм, планы меняются, Моли. Тренировка откладывается. Мы отправляемся на поиски Честера. Я заскочил за моей верной помощницей Сэм. Благо, она уже привыкла к моим срочным вызовам и по живописным дорогам Суры мы направились в Сурае Хиллс. В деревне, где жила Маргарет, мы были в полдень. Нам пришлось изрядно попетлять, прежде чем мы нашли её дом. Мы оказались в лабиринте узких улочек, где у многих домов не было номеров, и помогло нам только то, что мы увидели маленькую старушку. Она стояла, прислонившись к ветхим деревянным воротам, и щурилась, вглядываясь в нашу машину. Мы поняли, что достигли цели. И когда мы подъехали ближе, она приветливо помахала нам. Отперла калитку и указала на длинную извилистую подъездную дорожку. Я медленно опустил стекло, заметив во дворе гнилое дерево и табличку с номером, валявшуюся на земле. Неудивительно, что нам было сложно найти её дом. "Маргарет? Это я. И я очень рада видеть всех вас." сказала она, когда Молли взволнованно затявкала и застучала хвостом по сиденью. Моя собака была достаточно умна, чтобы понять, что незнакомый голос обычно сулил ей новые поиски. Вглядываясь сквозь ветровое стекло, я заметил очертания крыши дома. Как насчёт того, чтобы сесть на заднее сиденье, Маргарет? Похоже, до дома путь неблизкий. Э, ничего, ничего, ответила Анна. Короткая прогулка мне не повредит. В моем возрасте полезны физические нагрузки. Через 15 минут мы с Сэм уже стояли, ожидая появления Маргарет. Сидящая между нами Молли все больше оживлялась. В такие моменты она часто дрожала, будто бы от холода, а на самом деле в предвкушении работы, и из ее пасти вырывались звуки нетерпения. «Ну же, вы и двое», — казалось, хотела сказать она. «Пора начинать. Перед нами был Гринли Холл, всё ещё внушительный, но уже обветшалый Эдвард Рианский особняк. Его высокие окна, фронтоны и портик были несколько необычны. Стены, увитые глицинией, были из-подрядком раскрошившегося красного кирпича. Прямо перед домом стоял огромный каменный фонтан, покрытый трещинами. Даже не верится, что здесь живут только две почтенные старушки. Автор использует аббревиатуру OAP Old Age Pensioner UK. Сказала сам, окидывая взглядом внушительные угодья. Наконец показалась прихрамывающая Маргарет. Она была в тёмно-синих хлопковых брюках и мешковатом свитере небесно-голубого цвета. Её длинные серебристые волосы были собраны в свободный конский хвост. Так дайте же мне на неё взглянуть, усмехнулась она, наклоняясь к Молли. Ах, какая прелесть! Ты славная девочка и очень-очень умная, судя по тому, что нам рассказывали. В ответ раздалось довольное ворчание молли и глухие удары хвоста. Кажется, вы ей нравитесь, рассмеялся я. Эта красотка любит комплименты. Маргарет усмехнулась и медленно выпрямилась. Ричард, могу я пригласить вас в дом выпить чаю с пирожными? Я объяснил Маргарет, что мы были бы рады, а Молли пока придётся остаться в машине, чтобы посторонний запах не перебил её обоняние, прежде чем она займётся поисками кота. Но я оставлю багажник открытым, чтобы она могла подышать свежим воздухом. И оставлю ей парочку её игрушек, чтобы она могла их погреть. А, всё ж, что угодно, чтобы вам было удобно. Маргорет улыбнулась и проводила нас к дверям этого не потерявшего величия обиталища. Чуть позже мы пили чай на старинной кухне, где, вероятно, ничего не меняли десятилетиями. Я рассказала моей клиентке о молле и нашей работе. Здесь же у печки сидели ещё два кота: гладкий абиссинезец и пушистый мейн-кун. Оба выглядели безразличными, но по подёргиванию кончика хвоста я мог сказать, что они внимательно прислушивались к нашей беседе. Это Симбо и Сенди, сказала Маргарет с нежностью. Они оба скучают по старому Честеру. Так же как и я. Все три кошки были когда-то бездомными, и Маргарет приютила их. Такие хозяева, как Маргарет, были моим любимым типом клиентов: добрые, сострадающие и всей душой преданные своим питомцам. Внезапно кухонная дверь из красного дерева распахнулась, что заставило Сенди и Симбо в испуге броситься прочь. "Я слышала, как она рассказывает, что подбирает бездомных котов", хохотнула старая леди с чёрными, спросить её волосами. На ней были бежевые синтетические брюки и оливковое платье-туника. "Моя сестра подбирает всех сбежавших котов наших соседей в округе. Она ничего не может с собой поделать и любит этих несчастных кошек больше, чем меня". "Ох, Кэтрин, ради всего святого", сказала Маргарет. Не надо так волноваться. Колин, вы, наверное, уже догадались, что это моя сестра. А жалостям не верьте, ни единому её слову. Ах, так это ты, тот самый детектив. Усмехнулась та, шаркая ногами по полу и протягивая свою костлявую руку. Эркул повод для домашних животных, да? Она была не первой, кого позабавило то, чем я зарабатываю на жизнь. Но, ну, Надеи, ты не рассчитываешь, что тебе заплатит приятель, продолжала Анна. Потому что у нас не будет ни единого пенни до тех пор, пока я всё это не продам. Ни пенни. Хетрин, воскликнула в ужасе её сестра. Так уж получилось, что я рассматриваю наш визит к вам как упражнение для моли и не жду денег, ответил я, стараясь сохранять спокойствие. Честно говоря, я буду счастлив помочь вашей сестре. В любом случае, ты, наверное, зря потратишь время, хмыкнула Анна. Этот кот настолько дряхлый, что должно быть уже сдох. А если нет, на него мог свалиться камень или раздавить грузовик. Маргарет ахнула и прижала руки к раскрасневшимся щекам. Хорошие дела, ничего не скажешь, подумал я. Сэм, словно почувствовав, что я вот-вот взорвусь, вмешалась. Эм, um, Колин, не пора ли вам с Маргорет выйти и осмотреться? Сэм знала, что я всегда сначала предпочитала осмотреть место, чтобы убедиться, что моли здесь ничто не угрожает. Um, старый дом, хозяйственные постройки, ржавые машины или плохо закрытые ёмкости с химикатами всё это может быть опасно. И пока ты всё проверишь, я могу остаться внутри, Сэтрин, добавила Анна. Как она, наверно, подметила, мне совсем не хотелось, чтобы эта властная сестра совала свой нос во все наши дела. "Отличная мысль", ответил я. Гринли Холл, как выяснилось, был одним из самых старых домов в деревне, как во всех поместьях в Восточном Кенте, графстве, которое представляло собой огромное лоскутное одеяло из лужаек, полей и лесов. На земле Гринли-Холла стояло несколько ветхих хозяйственных построек и заброшенных транспортных средств. Будь Честер молодым котом, нам с Молли несомненно пришлось бы попотеть, но в данных обстоятельствах я не думал, что искать придётся долго. Мои знания и опыт работы с кошками подсказали, что принимая во внимание его возраст, его хрупкость и инстинкт самосохранения, скорее всего, Честеру не трудно будет найти неподалёку от дома. Учитывая все обстоятельства, Маргарет, я почти уверен, что Честер не мог уйти далеко, сказал я ей. "Ах, я очень надеюсь, что вы правы", ответила Анна. "Может, мне показать вам сад?" Охватывающая заднюю часть Гринли-холла стеклянная оранжерея была впечатляющей. Она имела общую стену с огромной поросшим мхом каменной террасой, заставленной вёдрами и горшками и лейками. Снаружи была лужайка, не больше четверти футбольного поля, за которой открывался потрясающий вид на всё поселение. Справа был пустой загон. Маргарет рассказала, что в прошлом была отличной наездницей, а по левую руку был разбит традиционный, обнесённый стеной сад. Он, как и всё здесь, знал и лучшие времена, судя по старым фруктовым деревьям. Земля была неухоженной, и вместо газона здесь в беспорядке росли маргаритки и адованчики. Деревья стояли по периметру с одной стороны дубы, а с другой раскидистые ели. Такой сад рай для любопытного ребёнка или животного. Честер любил проводить здесь время, наблюдая за всем вокруг, сказала Маргарет, и глаза её заблестели от слёз. Он любил следить за порхающими птичками, хотя, конечно, был слишком неповоротливым, чтобы поймать хоть одну. Я спросил, могу ли я осмотреть старый гараж, где стоял полуразвалившийся миникупер и валялся садовый инвентарь. Я отодвинул да исторические ножницы для живой изгороди и заметил гору ржавых велосипедов разных размеров, от детского трёхколёсного до подросткового гоночного. "Все они принадлежали моей дочери", сказала Маргарет задумчиво. "Я не люблю ничего выбрасывать. Я подумала, что однажды они могут понадобиться". Анна объяснила, что Гринли-холл принадлежал её родителям и перешёл к ней и сестре по наследству около 30 лет назад. "Моя сестра может быть очень грубой", сказала она. Оказывается, отношения между Кэтрин и Маргарет испортились из-за того, что Маргарет связалась с неподходящим человеком. "Моя дочь Элизабет сейчас живёт в Корнуолле. И приезжает только когда Кэтрин нет дома". А Анна со своим артритом теперь почти всегда дома. Конечно, мы переписываемся, но это не одно и то же. Моя дочь чувствует себя чужой в семье. И это очень грустно. Пока она смотрела вдаль, что-то в ней и её выражение показалось мне странно знакомым. Я увидел в её глазах ту же самую боль и чувство утраты, что были в глазах моей матери после смерти моего брата Дэвида. Ему было всего 20, когда он перенёс сильную пневмонию. Это подорвало его иммунную систему, и он заболел лейкемией. Борьба оказалась напрасной, и это разбило сердца наших родителей. Его внезапный уход потряс меня, ведь я боготворил своего рассудительного, спокойного старшего брата. Нас связывали многочисленные истории приключений, когда мы были детьми, и, конечно, нас объединяла огромная любовь к собакам. И то, что Дэвид не дожил до сегодняшнего дня, Не увидел мою Молли, было огромной несправедливостью. Он полюбил бы её всем сердцем. Я стоял в этом саду и закрыв ладонью глаза от солнца, смотрел на уже сильно обветшавший, но когда-то величественный дом. Когда-то в него было вложено много труда и любви. Должно быть, он должен был стать домом мечты, но как и была и дружба между сёстрами, пришёл в упадок. Я почувствовал, что мне очень жаль ту женщину, которая на склоне лет получает больше тепла и любви от своих четвероногих питомцев, чем от сестры. Ну что ж, решил я. Настало время начать поиски и предложил Маргарет руку на пути обратно в дом. Самое время было выпустить мольи. Пока Маргарет собирала вещи Честера, чтобы по их запаху молье смогла взять след, я оставался на террасе. К сожалению, я часто сталкиваюсь с тем, что владельцы, желая побудить кота вернуться, выставляют его лежанку или игрушки в сад, что лишь портит дело. Эти вещи часто привлекают чужих кошек, а почуяв их запах на своих вещах, беглянец предпочтёт держаться от них подальше. Моё сердце радостно забилось, когда моя клиентка появилась на террасе с большой подушкой в руках. Сначала мне показалось, что это мохервая подушка. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что подушка просто густо покрыта рыжеватой шерстью честера. Я чуть не вскрикнул от радости. Вероятно, я один из немногих людей в Великобритании, кого приводит в восторг вещь, покрытая кошачьей шерстью. Я улыбнулся, потому что теперь у молли были все шансы найти честера по запаху. Я надел резиновые перчатки, какими пользуются дантисты, чтобы не смешать свой собственный запах с запахом кота. и осторожно снял несколько комков шерсти, чтобы переложить их в стерильную баночку. Проделав все это, я сказал Сэм по рации, что нужно привезти Молли. Как обычно, моя собака была вне себя от радости, что снова видит меня. Но я постарался придать своему лицу строгое выражение, чтобы настроить ее на работу. «Пора искать Молли», — сказал я, глядя ей в глаза и погладил гладкую черную голову. С горстью собачьих лакомств в кармане и рацией в руке я повёл Молли к загону для лошадей в парке. Здесь я дал ей познакомиться с запахом честера. Она уже успокоилась и сосредоточилась. Как владелец и дрессировщик, я должен был уметь вовремя переключать её настроение и состояние в двух разных ролях: домашнего любимца и служебной собаки. И ей предстояло перевоплотиться из милого кокер-спаниеля Молли в Молли-ищейку. Она хорошо знала, что как только я отстегну её поводок, начнётся работа. По моей команде она уткнулась носом в стеклянную банку и глубоко вдохнула. После команды "Искать", взвизгнув от возбуждения, она бросилась вперёд на газон и как будто напала на след. Она стремительно бежала, но её морда, опущенная в траву, казалась была неподвижна, в то время как корпус рвался вперёд. Эта картина напоминала сценки из Скуби-Ду. Скуби-Ду. Серия мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов, созданная компанией Ханна Барбара в 1969 году, которая выходит и по сей день. Молли проскочила через ворота сада, и с трудом догнав ее, мы заметили, что она закружилась на месте, втягивая воздух. Она шла вдоль ели и в восточной стороне сада, и делала это странно. Каждый раз, делая два шажка вперед, она отступала на один назад, то и дело оглядываясь на нас. Наша работа должна быть командной, и мы должны всё время поддерживать зрительный контакт. Нам с Молли удалось достичь идеального взаимопонимания, и я хорошо знал её повадки. Я сразу догадался, что она столкнулась с таким запахом, какой прежде ей не попадался. Когда она кружила вокруг хвойного дерева, я мог прочесть её мысли. Что здесь происходит, папа? Почему я никогда не чувствовала этого раньше? Это продолжалось несколько минут, и я начал беспокоиться. Я отозвал Молли с помощью собачьего свистка и ласково потрепал её по шее. "Не волнуйся, Молли", сказал я, чтобы успокоить её. Только когда я почувствовал, что её волнение прошло, я решил возобновить поиски. К этому времени ветер утих, и я снова дал ей понюхать шерсть Честера. Как и в первый раз, Молли метнулась в обнесённый стеной сад, но двигалась уже увереннее. Затаив дыхание, мы все наблюдали за ней, когда она залезла под дерево, продираясь сквозь траву и жёсткие ветки. Через несколько секунд молья деловито появилась вновь и вдруг легла ровно, неподвижно и вытянула вперёд передние лапы, смотря прямо на меня. Это означало, что она нашла то, что искала. Это должно было без сомнения означать, что она нашла Честера, но её подавленный вид и грустный взгляд сказал нам, что мы опоздали. и кота Маргарет уже не было в живых. Я медленно опустился на колени на траву и приподнял нижнюю ветку дерева. К сожалению, мои опасения подтвердились. Он лежал на боку с закрытыми глазами и выглядел так, будто провалился в глубокий спокойный сон. Пульса уже не было, а шерсть была холодной и мокрой. Ни то, ни другое не наводило на мысль о ране или травме. Я мог только предположить, что бедняга Честер умер от старости. Я знал, что кошки часто предчувствуя смерть, уходят, как бы убегают от боли, как если бы они убегали от опасности. "Спи спокойно, Честер", прошептал я, погладив его по голове, прежде чем осторожно опустить ветку. И тут Маргарет, прижимая руки к груди, подошла ближе. "О, Колин, неужели моль ли нашла его?" Это мой Честер, с ним всё в порядке. В ответ я взял её холодные хрупкие руки в свои. Боюсь, это не то, на что вы надеялись, Маргарет. Мне очень жаль. Она тут же обмякла в моих руках, дрожа всем телом и заплакала. "Милый Честер", воскликнула она. "Мой милый, милый мальчик". «Через минуту или около того я уловил взгляд Сэм, и она мягко отвела Маргарет в сторону. Я понимал ее боль и сочувствовал ей, но я не мог не подумать и о Молли. Я видел, что она все больше беспокоится. Она поняла, что Маргарет расстроена, и никогда до этого она не находила покойное животное. Она сделала свою работу, как ее и просили, причем быстрее, чем когда бы то ни было, и все же никто не обрадовался». Молли всегда была чувствительной к человеческим эмоциям, чуткой, и она чувствовала боль, которую Маргарет ощущала в эти минуты. Усложняло дело и то, что обычно я давал Молли угощение за проделанную работу. Но в данном случае делать это, особенно на глазах у Маргарет, было бы неуместно. Мне пришлось сказать ей: "Хорошая девочка, Молли, Но нужно было как можно скорее дать Молли понять, что этот опыт не негативный, иначе в следующий раз, почувствовав такой же запах, она не сможет выполнить свою работу. Я повёл Молли к загону в другом конце сада, подальше от горящей Маргарет, и там угостил собаку, погладил и поблагодарил за работу. Мы начали играть, и я понял, что Молли довольна. Она с радостью помчалась за теннисным мячиком, который я ей бросил. Без сомнения, она подумала в тот момент: Вот это называется веселиться. Мне же было очень трудно выглядеть жизнерадостным. Как человек, который любит животных, я был сильно огорчён смертью Честера. Мне было ужасно жалко Маргарет. Я оставался в загоне с молле до тех пор, пока мне не стало совсем уж тоскливо. Удовлетворённая тем, что была щедро вознаграждена, молле резвилась до тех пор, пока я не позвал её. И что важно, я поощрил её за находку. И это оправдало себя, потому что спустя несколько недель Молли тоже пришлось разыскивать кота, который, как оказалось, к тому моменту был уже мёртв. В то время, как исход для хозяина был трагическим, он всё равно был невероятно благодарен Молли за то, что мы помогли прояснить это дело. Пока Сэм вела Молли к машине, чтобы немного отдохнуть, я вернулся в обнесённый стеной сад, чтобы проверить, как там Маргарет. Я понял, что со смертью Честера она почувствовала себя ещё более одинокой, и у меня появилось отчётливое ощущение, что её огорчение связано ещё и с отсутствием дочери. Я осмотрел на неё, как она сидела на корточках, прислонившись к стволу дерева, поглаживая Честера и тихонько всхлипывая. И вдруг заметил вдали Кэтрин. У меня упало сердце. Я догадался, что она была последним человеком, который должен был видеть эту сцену. Только не говорите мне, что она рыдает над дохлой кошкой, усмехнулась она. Держу пари, что она так не заплачет, когда умру я. Вот тут ты не ошибаешься, подумал я. Она наверняка откупорит бутылку Дом Периньон. Вы должны понимать, что ваша сестра очень расстроена, Кэтрин, сказал я. Она не на это надеялась. Спектакль. Вот что это такое, ответила она. Я и бо нас сцене играть. В любом случае я пошла за лопатой. Эту кошку надо закопать, прежде чем мы почувствуем запах. Она что-то пробормотала себе под нос, прежде чем топнуть ногой и направиться к ближайшему сараю. Щеки Маргарет запылали, и она умоляюще сказала: "Мы не можем этого допустить, Колин". Схлибывая, она объяснила, что у сестры просто не было сил копать глубокую яму для честера. Яна или бросит его в реку, или положит не глубоко, где над ним потом поиздеваются лисы и барсуки. Она замолчала и пристально умоляюще посмотрела на меня. А вы не могли бы сделать это вместо меня, попросила Анна. Найти последнее пристанище для Честера, где-нибудь в безопасном месте, где я смогу навестить его. Я на мгновение задумался, потом кивнул. Это не входило в мои обязанности, но это было самое малое, что я мог сделать для этой милой пожилой леди. Я связался по рации с Сэм и попросил отвлечь Кэтрин. Это было несложно, поскольку, узнав новость, она просияла, а сам сходил в сарай и принёс лопату. Её деревянная рукоятка сгнила, а полотно проржавело. Но для нашей цели она годилась. Я осторожно завернул Честера в одеяло, А Маргарет тем временем ушла в дом за лежанкой кота. Потом мы пошли в лес, чтобы найти хорошее место. Мы прошли мимо площадки с заржавевшими детскими горками и качелями, приспособлениями для скалолазания. С дуба грустно свисала искорёженная автомобильная шина, а к стволу было прибито баскетбольное кольцо. Я догадался, что это была детская площадка Элизабет, постоявшая много лет. Через несколько минут мы наткнулись на уединённую полянку, сплошь покрытую колокольчиками. Это был сплошной фиолетовый ковёр, над которым нависали серебрящиеся ветки берёз. Идеальное место. Я нашёл участок, где земля была мягче, и начал копать яму, достаточно большую, чтобы туда поместилась ляжанка Честера. Учитывая, какая у меня была лопата, дело продвигалось медленно. А потом совершенно неожиданно лопата напоролась на большой корень. Рукоятка инструмента треснула, а одна из частей глубоко врезалась мне в руку. Боль была такой сильной, что я едва сдержался, чтобы не выругаться или не разрыдаться. Не обращая внимания на кровь, капающую на колокольчики, я продолжил. Маргарет заметила моё страдальческое выражение лица. "Я знаю, это так ужасно, Колин, но, пожалуйста, не плачьте", прошептала она, сердечно обнимая меня. Мой Честер обрёл покой, и ваша мольи прекрасно справилась. Она обняла меня, и пользуясь случаем, я вытащил из ладони проклятую занозу. Потом я вытер кровь об брюки и продолжил копать. Когда ямка достигла нужной глубины, я осторожно опустил туда Честера, и мы положили дёрна обратно. В качестве опознавательного знака я выбрал камень необычной формы, и мы с Маргарет немного постояли у могилы Честера. Я буду скучать по тебе, милый Честер, прошептала Маргарет, послав воздушный поцелуй. Колокольчики под нашими ногами весело заплясали на ветру. Ты наполнил мою жизнь такой радостью. На обратном пути из Гринли-холла мы с Сэм зашли в крошечное деревенское кафе, чтобы выпить по чашечке кофе. Пока моль едвально фыркала, лёжа у наших ног, мы решили обсудить случившееся. Я думаю, Сэм, что понимаю, почему Молли была так расстроена. В самом начале поисков я был сбит с толку, сказал я, потягивая молочную пенку моего капучино. Это был запах разложения, который носился в воздухе в саду. Молли это отвлекло. Она никогда не чувствовала его прежде. Только когда ветер утих, Молли смогла распознать точное место, где лежал бедный Честер. Потом мы немного поговорили о Маргорет. Она явно нуждалась в нас, в нашем сочувствии. Ей был нужен душевный покой, ведь так, сказала Сэм. Да, конечно, ответил я. И благодаря Молле она всё поняла правильно. Услышав своё имя, моя любимая собака медленно поднялась и пристально посмотрела мне в глаза. Ты проделала чудесную работу, дорогая, нежно сказал я, прижимая её голову к себе.